Виктория Токарева Рассказ Фрося Читает Андрей Лукашенко Цыпленок родился в инкубаторе. Сначала было темно и тесно, потом яйцо треснуло, и в глазах хлынул яркий свет, а в горло свежий воздух. Может, и не очень свежий, но все равно воздух. Работница птицефермы Рая в белом халате вытряхнула цыпленка из скорлупы и посадила его в свою ладошку. «Вылитая Фрося», — сказала Рая. «А кто это?» — спросила другая работница. «Фрося — это заловка, сестра мужа». Волосы красит в желтый цвет. Ходит, как уцененная блондинка. Цыпленка определили в яслим, к таким же крошечным и желтым. Цыплята беспокоились, толкались, наступали друг на друга. Было тесно и немножко страшно. В скорлупе Фрося была более защищена. Никто не садился ей на голову. За Фросей закрепилось имя Фрося. Все остальные остались без имени. Хрося росла и постепенно превратилась в молодую курицу. Ее перевели в общий зал. Что такое общий зал на птицеферме? Это своего рода концлагерь для кур. Теснота, вонище, скучище. Кормили рыбной мукой, подмешивали гормоны роста, чтобы куры быстрее росли. Они и росли. Рядом с Фросией разлеглась суповая курица. Ей полагалось расти до размера индюка. Соседка практически не ходила. Мешал лишний вес. Она только ела, какала и спала. Суповая курица не любила Фросию за красоту и молодость. А Фросия не любила суповую курицу за то, что она воняла и говорила глупости. Даже не говорила, а бормотала, как с просонья. Правда, в их судьбе существовало кое-что общее. Это общее поджидало их в конце пути и называлось убойный цех. Там живые курицы превращаются в тушки, проходят предпродажную подготовку, после чего становятся бледные, чистенькие, сосцедливо скрещенными ногами. Обеспечивается пищевая цепочка для человека. А сам человек? Человека тоже поджидает убойный цех, и он тоже входит в пищевую цепочку. Чью? Природа так устроила, что люди не думают о смерти. Живут и все. И куры не думают. А зачем? Живое думает о живом, а именно о личном счастье. Личное счастье на птицеферме не было предусмотрено. На весь зал один петух. Он не способен освоить всех кур. Для этого существовала девушка Фаина. Ее должность называлась осеменитель. У петуха забирали сперму, Накапливалась целая емкость. Потом Фаина набирала сперму в шприц. Далее она вытаскивала курицу-несушку, сажала себе на колени и гладила ее по скользкой спинке. Курица была довольна и не скрывала этого. Далее Фаина определяла на глаз нужное отверстие и вводила сперму. Петух, конечно, лучше, чем шприц, Но Фрося с петухом никогда не общалась, поэтому лучше так, чем ничего. По окончании процедуры курицу возвращают на место и берут следующую. Вот и все личное счастье. Куриный век недолог, и все кончится тем, что курицу сварят, получат бульон, пахнущий рыбой. Жизнь груба и практически бессмысленна. Если бы бульон был вкусным и полезным, то хоть какой-то смысл. А так, жалкая жизнь и бессмысленная смерть. Хрося об этом не задумывалась, поскольку у кур голова маленькая, мозгов снаперсток. А ведь где-то есть зеленый двор, по которому бегают домашние куры, охотятся за червяками. А за курами бежит петух с нарядным гребнем и ярким хвостом. Бежит и догоняет. В той и другой жизни высиживаются цыплята. У них есть детство, солнце в небе и еда из кукурузы. Все это есть у кого-то. Фроси была неведома, эта другая райская жизнь но на нее время от времени нападало беспокойство. Она не могла найти себе места, крутилась и толкала суповую курицу, которая не хотела терпеть и тоже толкалась в ответ. Однажды суповая курица так толкнула Фросю, что та выпала из своего закутка и шлепнулась на пол, посыпанный опилками. Рядом двигались человеческие ноги, и это было очень страшно, Фройся замахала своими неокрепшими, нетренированными крылышками и оказалась возле большого мутного окна. В верхнем углу окна квадрат открытой форточки, и в нем застрял кусок голубого неба. Небо манило. Фрося напряглась, взлетела на перекладину форточки, у нее получилось. Она снова напряглась и устремилась вперед. Куры не птицы, они долго не летают, просто перемещаются с помощью крыльев. Фрося переместилась на землю. Вокруг высокая трава, ничего не видно. Птицеферма находилась за городом, в деревне под названием Птичная. Фрося прошла несколько шагов и остановилась. Над травой вибрировал летающий червяк. Люди называют его «стрекоза». Фрося клюнула перед собой и съела стрекозу. Мало. Она стала искать внизу. И нашла. Земля была полна всякой живности. Вдруг пред Фройси выросла собака. Над ней на поводке стояли люди. «Ой», — сказала женщина, — «курица». «Давай возьмем домой». — Зачем? — спросил мужчина. — Сварим. — Я лучше в магазине готовую курицу куплю, уже ощипанную. А эту еще убивать надо. Ты готова убивать? — Курица — безмозглое существо. — Никто не хочет расставаться жизнью. Даже курица, — возразил мужчина. Собака все это время смотрела на Фросю. Она была большая, в двадцать раз больше Фроси. Это неприятно. Собака сказала гав и повернулась спиной. Под хвостом у нее красовался черный кружок. Фрося догадалась, кружок для выхода, а пасть для входа. Собаки едят, какают, а внутри у них змеевик, по которому еда проходит и видоизменяется в отходы, называемые говном. «Говно не едят». Оно плохо пахнет. Если бы можно было есть говно, жизнь стала бы дешевле. Собака ушла и увела на поводке больших людей. Фрося тоже продвинулась вперед, вышла из травы. Ее накрыло огромное пространство. Небо, озеро, круглая поляна. По поляне бегали маленькие люди в цветных курточках. Курточки мелькали. Желтые, красные, белые, синие. Как будто кто-то сверху рассыпал цветной горошек. На берегу озера стояла осеменитель Фаина в голом виде, без одежды. Она медленно вошла в воду и остановилась в нерешительности. Потом поплыла, и от нее расходились круги. Фрося отметила, что в голом виде Фаина лучше, чем в белом халате. В халате Фаина скучная, только голова, руки и туловище. А в голой Фаине масса красивых подробностей, и все отдельно — руки и ноги. Озеро было гладкое, неподвижное. В воде отражались облака, и казалось, что Фаина разводит их руками. Фрося засмотрелась и не заметила, как к ней подошел молодой гусь, Уже не мальчик, но еще не дядька. — Привет, — сказал гусь. — Ты кто? — Я Фрося. — А ты? — Я просто гусь. — А что ты здесь делаешь? — спросила Фрося. — Я с родственниками. Гусь показал клювом куда-то в бок. Фрося вгляделась и увидела возле куста целую стаю диких гусей. Они ничем не отличались от домашних, но чем-то отличались. «Мы собрались в теплые края», — объяснил юноша. «Это далеко?» — спросила Фрозия. «Это очень далеко. Мы летим несколько дней и ночей. Некоторые не выдерживают, падают. Зачем же вы летите? Инстинкт? Природа, птицы». Зачем нужен такой инстинкт, который убивает? Погибают единицы, а вся стая сохраняется. Разве не лучше остаться на месте, не мучиться и не рисковать? Мы готовимся к полету. — Как? — поинтересовалась Фрося. — Угадай, — предложил молодой гусь. — Чистите крылья? — Нет. — Идите с утра до вечера, чтобы накопить жир? — Нет. — Наоборот, худейте, чтобы легче лететь. — Не угадала. Но я тебе скажу, чтобы преодолеть большие трудности, птица должна стать гордой. — А что это такое? — Это сила духа, уверенность в себе. — У нас на птицеферме гордой не станешь, — вздохнула Фрося. Все срут под себя и жрут всякое барахло. Никакого неба, никакой любви. — Полетели с нами, — пригласил молодой гусь. — У меня маленькие крылышки, я даже не взлечу. — Я посажу тебя на спину, — нашелся гусь. — Меня сдует ветер, — усомнилась Фрося. — А ты держись за шею. — Зачем тебе такая нагрузка? Ты легкая. Это не нагрузка. Наоборот, мне будет приятно, что я кому-то помогаю. Фрося задумалась. Представила себе облака, ветер, пропасть под ногами. «Нет», — отказалась Фрося. «Я боюсь высоты. Мне надоедает однообразие». «Наоборот», — уверил гусь, «там в небе другая жизнь». Встречаются разные птицы и даже самолеты. А что это? Это такие адские машины, в которых летают люди. Надо быть очень осторожным, иначе затянет в двигатель. И что тогда? С гусем или с двигателем? То и другое. От гуся остается воспоминание, а от самолета ничего не остается. Он падает на землю и взрывается. — От меня тоже ничего не останется, — сказала Фроси. — У меня нет родственников. Я инкубаторская. — Родственники ни при чем. Я предлагаю тебе разнообразие. — Какое разнообразие наверху? — Мы иногда будем делать привалы, — пообещал гусь. — Отдыхать на островах. Там так красиво. А, -а, а, ты среди своих, а я никого не знаю. Я тебя познакомлю. Мои друзья станут твоими. А, -а, -а пошла нафиг, сказал Гуси и ушел. Ему надоело уговаривать. Хрося задумалась. Может быть, она ошиблась, пропустила свою удачу, но не бежать же за гусем. Хрося слышала однажды, как Рая говорила своей напарнице. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом пожалеть. Хрося не сделала и пожалела. Она хотела вернуть Гуся, но не знала, как его зовут. От воды тянуло свежестью. Воздух был чист и нейтрален. Вокруг ничем не пахло. Чистота не пахнет. Фросины круглые глаза затянуло пленкой. Она заснула. Сон был легкий и долгий. Совсем другой, чем в зале птицефермы. Там было тягостное забытье, как в обмороке. А здесь она качалась в облаках, обоняв за шею молодого гуся. Он пел, стараясь перекричать ветер, А она дышала, просто дышала и все, Пила свежий воздух, ела его кусками. Проснулась ни от чего, просто выспалась, Открыла глаза, Было темно, Темное небо и земля, Фросси не могла понять, где она, Где птицеферма, В какой стороне. В небе желтым кругом висела луна. Это называется полнолуние. Фрося не могла отвести глаз от планеты, висящей рядом с землей. Не совсем рядом, но ближе, чем другие. Может, там тоже есть куры и гуси, и птицы -ферма, и красивые острова. Неожиданно желтый круг пересекла нитка летящих птиц, Они медленно плыли на желтом фоне, глубоко погружая крылья в воздух. Вверх, вниз и опять вверх, вниз. Кроссе показалось, что третий от конца — молодой гусь. Луна выгодно подсвечивала его длинную шею, откинутые ноги, резные крылья. Кроссе провожала гусей глазами. Они были дикие, и их птицеферма весь земной шар. Зима здесь, лето там, на островах среди океана. Почему куры так не могут? Говорят, что существуют дикие куры. Куропатки. Куропатки рождаются на воле, их мясо не пахнет рыбой. Однако куропатки не журавли и даже не гуси. Они гордыми не становятся. Им это не надо. Им и так хорошо. Неожиданно грохнуло. Воздух разорвал короткий, сильный, очень неприятный чмок. Фрося передернула с головы до ног. И в этот момент она увидела, как гусь третий от конца стал падать камнем головой вниз. Он пересек желтый круг луны И исчез в сплошном мраке. Фрося сковал страх. Она не могла двинуться с места, А потом побежала, помчалась, Помогая себе крыльями. Фрося неслась прочь от этого места, От озера, от высокой травы, От людей, от небытия. Фрося не заметила, как домчалась до птицы фермы. Она ее узнала — и узнала открытую форточку высоко над землей. Фрося подпрыгнула, зависла, но не удержалась за воздух и шлепнулась обратно на землю. С третьей попытки она все-таки достигла цели, уцепилась за форточку, перевела дух. А дальше все проще. Трепеща крыльями, Фрося слетела на пол, засыпанный опилками определила глазами свой ряд и свое спальное место возле жирной суповой курицы. Через несколько минут она уже была на месте, и никто не догадался, что она успела заглянуть в совершенно другую реальность, плата за которую — небытие. А здесь, в углу, ей ничто не угрожает. Как хорошо! Прося закрыла глаза. На нее опустился покой. Покой — это когда больше ничего не хочешь, кроме того, что имеешь. Все познается в сравнении. Там на воле сплошной риск и свежий воздух. А здесь никакого риска. Охотников с ружьями сюда не пускают, да они и сами не пойдут. Их интересует дикое мясо, а не бройлеры. На птицефабрике есть все, что нужно для жизни. Питание и проживание. Плохое питание и тесное проживание. Но все равно бытие. В конце бытия убойный цех. Но об этом никто не думает. И человек тоже не думает. Живет, пока живется. Куры входят в пищевую цепочку человека. А человек? Может быть, он тоже входит в чью-то пищевую цепочку? Чью? Планеты Земля. Ведь Земля живая. Так говорят. Нефть, кровь Земли. В середине ядро, как у каждой живой клетки. Земля живая. Ей тоже нужно постоянное питание и проживание. Фрося стала устраиваться поудобнее и пару раз толкнула суповую курицу. Курица проснулась и недовольно забормотала. «Что — Что? — не расслышала Фрося. — Если ты будешь толкаться, я перну тебе в лицо, — пообещала суповая курица. — Испугала, — отозвалась Фрося. Она только что видела смерть. Чем ее можно испугать? В зале выключили свет. Стало тихо, только в дальнем правом углу шумно вздыхала молодая несушка. Ей хотелось разнообразия.